Александр Владимирович Сысоев, директор филиала Федерального государственного учреждения «Редакция российской газеты» в Нижнем Новгороде. Идея создания этой аудиокниги родилась во время подготовки к Александровским дням. В это время вспомнилось, что 10 лет назад я помогал издавать книгу воспоминаний ветеранов» кавалеров Ордена Александра Невского. За это время было три переиздания книги, и она стала библиографической редкостью. Когда мы приступили непосредственно к реализации идеи и стали обращаться к известным нижегородцам с просьбой прочитать воспоминания фронтовиков, проект заиграл новыми, неожиданными сторонами. Люди выходили из студии изменившимися. Они вспоминали своих близких, родных, которые воевали или работали в то время. Практически все говорили о том, что ощущают свою причастность к истории, к важному делу сохранения памяти о войне. Каждый из чецов находил что-то свое, личное, что связывало его семью с войной. Уверен, что многие из них поделились этими чувствами со своими близкими, со своими детьми. А это и есть та связь поколений, без которой ни одна страна не может развиваться дальше. Мы благодарим всех, кто принял участие в проекте, и тех, кто читал, и тех, кто писал, и тех, кто технически обеспечивал выход в свет аудиокниги. От себя лично хочу сказать спасибо за поддержку и участие в проекте моим друзьям. Ольге Никитиной, Сергею Шелкову, Вадиму Гущину Евгению Веселову.